Amen. Mm -hmm. 18 Они приехали верхом в разгар грозы, когда я прятался под соснами? Не лучшая погода для столь пожилой читы и клячи, с виду уставшей не меньше седоков. Неужели старик испугался, что сердце коня не выдержит лишнего шага? Зачем же еще останавливаться в грязи в 20 шагах от ближайшего дерева?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 Когда придет время, нам нужно будет о нем позаботиться, как и было обещано его храброму хозяину. Но сейчас я беспокоюсь только о своей дорогой жене. Вы не знаете, сэр, где мы сможем найти кровь и очаг, чтобы ее согреть? Я не могу лгать, и долг есть долг.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 Подёрнутая дымкой солнца опускалась в море, а на волнах покачивалась моя лодка. Еще раз проявив любезность, я уложил ее под грубым навесом из высушенных шкур и веток, подложив ей под голову подушку из замшелого камня. Не успеваю я отойти в сторону, как старик уже хлопочет над женой. «Видите? Я сажусь на корточки у дремлющего костра. Вот он, остров.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 — Слушать вашу добрую жёнушку — одно удовольствие, — отвечаю я, подстраиваясь под его тихий голос, хотя ветер завывает все громче. — А теперь, друг мой, будьте кратки, чтобы побыстрее отправиться в путь. — Спрашивайте, что хотите, сэр. — Друг мой, я не задаю ни вопросов.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 Я смотрел на жену, еще спавшую, хотя в комнату уже светило солнце. Я понял, что горечи во мне больше нет. Тогда-то мы отправились в путь, и вот теперь жена вспомнила, что сын переправился на остров прежде нас, а значит, он погребен там, в лесу или где-нибудь на тихом берегу. «Лодочник, я был с вами честен»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 Читал Игорь Князев.